Глава 11. «И на миру снился просторный луг, залитый летним солнцем. Он лежал в высокой траве, прикрыв глаза, а его голова покоилась на коленях у девушки. Нежные руки гладили его по волосам, и ему было так хорошо, так спокойно, как никогда прежде. «Да, наверное, все же они медные!» Послышался звонкий голосок. Инамир распахнул глаза и увидел над собой Милу. Ее распущенные волосы развивались на теплом ветру. На голове лежал большой венок из полевых цветов, а на губах светилась ласковая улыбка. «Я про твои кудри говорю», — продолжила она, запуская пальцы в его волосы. «Ты на меня больше не злишься?» «А на что мне злиться Она нежно провела ладонями по его лицу. «Ты же такой хороший!» «Хороший!» — повторил он и прикрыл глаза. Его больше не мучили муки совести, но душе потеплело, и на мир стал наслаждаться заботливыми руками, которые то гладили, то легко касались, будто играя. Вдруг ее волосы щекотно дотронулись его щеки. Мила склонялась все ниже и ниже. Он улыбнулся и замер в ожидании поцелуя, но вместо теплого касания ощутил, как на него закапала ледяная вода, а ласковые ладони резко похолодели. И на мир распахнул глаза и увидел над собой вместо Милы изуродованное лицо утопленницы, с ее распухшего языка стекала черная зловонная вода. Посиневшая кожа кусками слезла, оголяя белые кости черепа. На месте носа зияла черная дыра застрявшими длинными водорослями. И на мир вскочил на ноги и принялся вытираться рукавом. Только никак не мог избавиться от тошнотворного запаха разложившейся плоти. Чего тебе от меня надо? грубо спросил он. Но девушка молчала, лишь смотрела на него своими белесами глазами. Ее челюсть затрещала, страшный рот открылся, и в следующее мгновение раздался невыносимый вопль. Он прикрыл уши и увидел, как из земли начали прорастать черные корни. Но когда Иномер потянулся к мечу, Тот рассыпался у него в руках. Завыл порывистый ветер, девушка поднялась в воздух и кинулась на него. Сквозь сон послышался громкий хлопок. «Я не виноват!» Воскликнула мир, вскакивая на своей постели. Сердце от неожиданности застучало, под рубашку неприятно задувал вечерний прохладный ветер. Уже вовсю наступила осень, и ему пора было думать, что же делать дальше. С князем он давно поговорил и все ждал от него ответа. Что же тот решит по поводу голода, который мучил его народ на севере? А других дел во дворце у иномера не было. Только спать, не глядя на день и ночь. Вот и сейчас заснул после обеда и проспал до самого вечера. Он постарался перевести дух от пережитого кошмара и огляделся. В его небольшой комнате было совсем немного мебели. Одна кровать стояла в углу, а напротив — невысокий стол с глиняным кувшином. Инамир опустил ноги на холодный дощатый пол, встал с кровати и подошел к болтающимся ставням. Хотел их уже закрыть, как внизу во дворе под яблонями — Увидел Милу. На ветках висели красные яблоки. Листья пожелтели. Все вокруг было в тени пасмурных сумерек. Прошло уже так много времени. Сбор урожая подошел к концу. Небо все чаще проваливалось дождем, а Мила с ним все так и не разговаривала. Поначалу он подходил, пытался помириться, но она только быстро отводила взгляд, и убегала по какому-нибудь срочному поручению. Застать ее, как сейчас без дела, было редкостью. «Вы посмотрите!» — ухмыльнулся Инамир, наблюдая за ней. Мила поднималась на носочки, вытягивалась к высоким веткам и срывала красные яблоки. Осторожно озиралась и прятала их в передник. Инамир тихо засмеялся, но вдруг на душе стало так тяжело. Он отвернулся от окна и подошел к столу. Поднял глиняный кувшин, налил в кружку воды и поставил его с грохотом обратно. «Нет, пора уходить», — произнес Инамир, отпив воды и взгляд, упал на вещевой мешок под кроватью. Инамир присел на край тюфика и достал дорожную одежду. Долго на нее смотрел и все не решался, но в конце концов надел холщовую рубаху, повязал ее поясом и накинул теплый, подбитый мехом плащ, который часто давал мили в дороге. С силой влез в высокие сапоги и взъерошил волосы. На голову не стал ничего надевать. Взял мешок с вещами и еще раз оглядел комнату. На крючке остался висеть красный парадный кафтан. Теперь навряд ли придется когда-нибудь его надеть». «Ну, вроде ничего не забыл». Вздохнул Инамир и хотел уже выйти из комнаты, как решил взглянуть в последний раз на сад. Но Милы там больше не было, и решил, что так, наверное, даже и лучше. С тяжелой душой Инамир оставил свою комнату. Но прежде чем покинуть город, он хотел увидеться с князем и узнать, каково же его решение. Князь Святозар в последнее время совсем захворал, лежал на кровати и никуда не выходил, так что пришлось миновать зал для приемов и подняться на второй этаж. Когда Инамир дошел до железных дверей, охраняемых стражей, испокоив, вышел советник Всеволод с берестяными грамотами в руках. Оставалось понадеяться, что тот пойдет в другую сторону, но он будто специально направился именно к нему. Долго вы в этот раз у нас гостите, сказал он. Могу поинтересоваться, в чем же дело? Не беспокойтесь, ответил Инамир. Если князь отпустит, то сегодня меня здесь уже не будет. И что, оставите сестру одну в дворце? «Оставлю. Но, может быть, это и к лучшему?» Он замолчал, а затем на его губах появилась неприятная ухмылка. «Пока вас не будет, мы же нехая подходящего найдем, а то братья всегда своих сестер от замужества оберегают». И на мир нахмурился, с подозрением на него посмотрел, но вовремя вспомнил, что сам решил оставить Милу, и, глубоко вздохнув, учтиво улыбнулся Всеволоду. Хотя на душе стало неприятно от мысли, что у нее весьма скоро может появиться во дворце возлюбленный, все же она была юная и красива, а здесь служило слишком много молодых людей с хорошим достатком и высоким положением при князе. «Как она пожелает!» Бросила на мир, и, к счастью, стража пригласила его войти. Распрощавшись со Всеволодом, он вошел в просторные покои, увешанные коврами и шкурами животных. У стены располагался широкий камин, а напротив высокая кровать с балдахином. Пахло зажженными травами и ветвями можжевельника. Святозар лежал в постели, его руки покоились поверх тяжелого одеяла вышитого золотыми нитями. Он был бледен, но черты его лица все равно выглядели величественно. «Как ваше здоровье?» спросила Намир, присаживаясь на короткую лавку рядом с постелью. «Что-то я совсем слег,» произнес Светозар. «Все бегают вокруг меня, крутятся, боятся, что случится со мной что-то нехорошее». «А я говорю себе, кому мне власть оставлять, когда у нас зима впереди?» «Нет, дел много. Про зиму я и хотел поговорить», — ответила Намир. «Могу ли узнать, к какому решению вы пришли о Северном крае?» «Подумал!» — вздохнул Светозар, сложив руки на груди. «Всеволоду сейчас все указания раздал». Простим им налоги и отправим помощь. Урожая много в этом году родилось. На всех хватит. Всеволод!» Начала на мир, но Светозар поднял руку. «Я знаю, что ты о нем думаешь», — покачал он головой. «Но переживать не стоит. Всеволод хороший человек. Просто вам друг друга не понять. Ты с мечом по миру ходишь». А он монеты во дворце считает. Может быть, и все же я прошу вас меня отпустить, и отпустить нас совсем. Не хотел бы я, чтобы ты сейчас уходил. Все же я болен, и что будет завтра, не знаю. Он внимательно его оглядел. И на мир вдруг захотел, чтобы князь помедлил с ответом. Но тот продолжил: С другой стороны. Твоя работа не во дворце сидеть, и если что со мной случится. Светозар замолчала, затем его накрыл громкий приступ кашля. И Иномер подал ему воду в железной чаше. Тот отпил и хотел уже продолжить. Как скрип двери отвлек от разговора, в покое осторожно вошла мила. Плечи ее были опущены, но выглядела она довольно хорошо. Дорогой наряд, легкий румянец. И Намир испытал облегчение. Все-таки он правильно сделал, когда привел ее во дворец. И когда Мила его заметила, глаза ее широко распахнулись. Она хотела что-то сказать даже, приоткрыла рот. Как вдруг нахмурилась. Как яблоки? спросила Инамир. Мила вспыхнула но смолчала и обратилась к князю. «Княгиня просила проверить, как вы, и велела, чтобы я погорячее камин затопила». «Ох, все волнуется!» закашлял Светозар. «Не доверяет моим слугам. Ну, конечно, топи. Топи так, чтобы париться можно было. Глядишь, моя дорогая жена, и успокоится». Мила отошла к камину, и стала подбрасывать поленья, помешивая их кочергой. Князь что-то говорил, но и на мир почти его не слушал. Все смотрел на нее и думал, что не так уж сильно хочет уйти. Что ждало его дальше? Грязные и мокрые дороги, холодные ночи, сухой хлеб и одиночество. А здесь... И на мир. Обратился к нему князь Светозар. «Конечно, я тебя отпускаю. Только все же о своем решении не возвращаться еще подумай». «Ты уходишь?» Прозвучал тихий голос Милы. И на мир взглянул на нее. Она развернулась и смотрела на него огромными глазами. Сердце сдавило от жалости, но он не хотел показывать ей свою слабость и в ответ лишь сдвинул брови. «Да». «Ухожу, Милослава!» — вздохнул он. «Меня здесь ничего больше не держит». «Вот как! Значит, я была тогда права!» Прошептала Мила и опустила взгляд, но он заметил на ее глазах слезы. «Простите!» — произнесла она и вышла из княжеских покоев. «Приглядите за ней! Очень вас прошу!» Обратился Инамир к князю. «Конечно, приглядим!» Он похлопал его по руке, улыбнулся, и на том они простились. Инамир попрощался с князем, но прежде чем уйти, встретился с еще одним человеком, и разговор со старым знакомым затянул. А когда уже пришло время уходить, за окнами стояла поздняя ночь. Инамир... Решил пойти к Белогриву, но ноги его как будто сами привели в крыло дворца, где жили слуги. Он не знал, чего хотел — то ли попрощаться, то ли извиниться, то ли просто взглянуть на нее в последний раз. Но когда собирался уже постучать в приоткрытую дверь, случайно заглянул в просвет и остановился. В уютной комнате бесшумно светила лучина на деревянном столике. Рядом стояла высокая кровать с яркими подушками. На них и сидела Мила в одной лишь тонкой рубашке. Он невольно залюбовался, как ткань легко струилась по ее телу. Огибала высокую, по маленькую грудь, собиралась складками у тонкой талии, натягивалась на круглых бедрах. Черные распущенные волосы вились после тугой косы. Она нежно улыбалась, а на ладонях лежала та самая птичка, которую он ей подарил. Сердце его сжалось, на душе стало так тоскливо, и Инамир вдруг ощутил, как же сильно он по ней скучал. Больше всего на свете ему захотелось оказаться в ее заботливых руках и позабыть обо всех невзгодах. Он уже собирался открыть дверь, как вдруг мило заговорила. Чикчирик мой хороший!» — обратилась она к птичке. «Как день твой прошел?» Она поднесла ее к уху, покивала, а затем грустно вздохнула. «А у меня что-то не очень, и так одна осталась. Так еще и на мир уходит!» Мила вздохнула, вытерла рукавом глаза и продолжила. «Хотя ты же у меня есть...» Давай-ка лучше ляжем спать, а завтра будет новый день. Мила поцеловала птичку, положила ее под подушку, потянулась к лучине и задула ее. Айнамир так и остался стоять в дверях, погруженной в темноту. Ему так гадко стало, что захотелось ударить себя по голове. С досадой подумал, как же он осмелился допустить такие чувства. В своем сердце. И понял, что сделает всем только хуже, если сейчас войдет. И на мир оставил ее покои и ушел из дворца в холод черной ночи. Землю под ногами размыло от дождя. Сапоги испачкались грязи. Широкими шагами он прошел через двор и зашел в конюшни. В нос ударил запах сена и конского пота. Большие стойла с кованными решетками стояли один к одному под теплой крышей. Иномир взял со стены тяжелую сбрую и подошел к Белогриву, но тот не обратил на него никакого внимания. «Пошли!» — требовательно произнес Иномир. «Надо уходить в долгую дорогу. Сюда я больше не вернусь». Белогрив посмотрел на него а затем недовольно фыркнул. «А ты-то на меня за что обижаешься?» Он потрепал его по гриве, но тот лишь отвернулся и стукнул копытом. И на мир оглядел коня и подумал, что белогриф чудит в последнее время больше обычного. «Сказал же тебе! Пошли!» В нем начало пробуждаться раздражение. И бросив мешок в сердцах, он навалился на коня всем весом и попытался сдвинуть с места. Но тот мотнул головой и откинул его в сторону. Инамир ударился о стенку стойла, плащ съехал с плеча, и внутри все окончательно закипело. Вот нахал! Выругался Инамир и только сейчас заметил, что между досками лежали засушенные пучки. Розового вьюнка. «Ах, вот в чем дело! Конечно же, она здесь была. И что же наговорила?» Он замолчал, поправил плащ и продолжил. «Рассказывала про нашу ссору в саду. Так знай, она сама все про себя выдумала. Она мне очень дорога, только я не могу быть с ней. Ты же знаешь...» Белогриф отвернулся, а у него от злости и возмущения кровь щекам прилила. «Возьму сейчас другого коня, а ты так здесь и останешься, бока наращивать!» Он собрался уже уходить. Подумал, что, быть может, тогда конь его послушает. Но Белогриф не двинулся с места, только презрительно фыркнул. Тогда иномир развернулся. Ударил сапогом землю и грозно продолжил ⁇ Хорошо, я отправлюсь и без тебя, мне никто не нужен ⁇ Он поднял мешок, с грохотом закрыл стойло, взял другого коня и верхом покинул дворец. Не оглядываясь, проехал все улицы, проскочил ворота города и переплыл на последнем пантоне. Только когда добрался до холма, на котором они с Милой когда-то стояли, обернулся. Из черных туч вышел тонкий месяц и слабо осветил Выжгород. На сердце стало тяжело. Он на миг задумался, а правильно ли поступал. Как вдруг на пустой дороге появилась девушка в развивающейся белой рубахе. — Опять ты здесь! — устало произнес он, но луна вновь зашла за облака, и силуэт девушки исчез. И на мир последний раз бросил взгляд на город, тяжело вздохнул, ударил поводьями и скрылся в непроглядной темноте ночи.